Глава 8 Выдвинувшиеся из капюшона очки в инфракрасном режиме показывали, что в темном помещении находится почему-то уже только три военных дроиды на силовой подушке. Боевой режим дроидов был активирован, нужно было двигаться. Данька заорал дурным голосом. «Яр, прорывайся в тоннель!» Данька перекатился, выстрелил, кажется, задел одного из дроидов и тут же снова кувыркнулся в сторону. В противоположном углу взвизгнул чей-то бластер. Силовое поле в сочетании с системой сенсоров делает боевого дроида слишком сложным врагом для человека. Запрограммированный на убийство, замечающий всё, вооружённый бластером, быстро перемещающийся и относительно небольшой кусок железа, смертельно опасный противник, даже в замкнутом пространстве, где у него меньше возможностей для манёвра. Массированный огонь из бластера может привести к победе над этим врагом, но шансы на такую победу схожи с вероятностью выигрыша в лотерею. Такого Данька себе позволить не мог. А электромагнитного оружия, надёжно вырубающего любую электронику, у него не было. Специальный диверс-доспех, оборудованный именно для борьбы с киберами всех типов, был бы именно тем, что сейчас было бы очень кстати. Или хотя бы силовой доспех, но за неимением всего перечисленного. За те минуты, пока они с Яром шли от авсостоянки к тукану, Данька прокручивала в голове возможные варианты развития ситуации. Думал он и о том, что полиция или орденские могут применить киберов. С имеющимися ресурсами выход был только один. У любого устройства есть недокументированные функции. Диверс-доспех не был исключением. Составить для компьютера диверс-доспеха простейшую макрокоманду было минутным делом. Несколько касаний, инфобраслета на ходу и все. Когда за дверным проемом в конце лестницы началась стрельба, и он понял, что опасения оправдались, Данька быстро отстегнул оружие и инфобраслет, переложив их в портативную поясную сумку. А сейчас запуск разом нескольких несочетаемых команд, которые не дадут компьютеру времени перезагрузиться и сведут его с ума, должен был привести к саму уничтожению диверс-доспеха, сопровождаемого главным образом интенсивным кратковременным выделением электромагнитного излучения и света. И это было то, что нужно. Ударная волна от более сильного взрыва в небольшом помещении размазала бы по стенам всех находящихся внутри. Первым втянулись очки капюшона, оставив Даньку в темноте. Потом за долю секунды исчез защищавший шею воротник, а затем доспех, словно стек с тела, сворачиваясь в наполненный энергией колобок, плотный, все сильнее и сильнее вибрирующий кусок пластика, пронизанного высокотехнологичной начинкой. И только тут он понял, что вокруг творится что-то странное и абсолютно нелогичное. Заряды бластеров прожигали воздух не вокруг Даньки, а куда-то выше его головы. Дроиды метались в узком пространстве подвала, стреляя друг в друга. Но размышлять об этой лепится уже не было времени. «Закрыть глаза!» — заорал Данька, откатываясь в сторону и врезаясь в чью-то плотную фигуру. За спиной ослепительно полыхнуло. Бластеры в темноте взвизгнули в последний раз. Зазвенел металл об камень. В облаке оседающей пыли кто-то вцепился Даньке в плечо чудовищно сильными, словно стальными пальцами, и голосом Яры Гриднева проскрежетал «Рвём когти!». Голос Нинель что-то коротко ответил. Данька, отплёвывая, стал на четвереньки, потом выпрямился. Начавшие привыкать к темноте, глаза различили в дверном проёме, спускающейся по лестнице в подвал фигуры Нинели и Аккера. Данька энергично взмахнул рукой, повернулся и, пошатываясь, двинулся вслед за Яром к черному квадрату выхода в тоннель, когда помещение сотряс сокрушительный удар. Данька покачнулся, но устоял на ногах и увидел, как взвившаяся в воздух пыль мгновенно облепила невидимую стену силового поля, перегородившую коробку подвала. Яр и Данька стояли рядом и смотрели, как непреодолимая стена силового поля медленно перемещается по подвалу, становясь все более непрозрачной от в воздухе пыльные взвеси. По ту сторону Нинель, Акер и Егор, присев на колено, переводили стволы оружия на черный проем двери, в котором из-за пыли были незаметны щербатые ступени, ведущие наверх лестницы, и куда их неотвратимо оттесняла стена силового поля. Потом Нинель обернулась и закричала. «Уходите! Спасайте Женьку!» Взглянула на приближающуюся стену силового поля и снова нацелила ствол на дверной проем, в котором клубящуюся пыльную темноту уже пронзали алые нити спецназовских лазерных прицелов. — Мы вернемся за вами! — крикнул Яр. Нинель, не оборачиваясь, раздраженно мотнула головой.